Михаил Литвак. «Религия и прикладная философия. Врось или вместе». Размышления верующего атеиста. Иллюстрации к данной аудиокниге смотрите в приложении PDF. От автора. Представляя эту книгу, хочется, чтобы она вам не только понравилась, но и оказалась полезной при решении всех ваших реальных жизненных проблем. У нас много конфликтов связано с различием мировоззрения, и каждый хочет силой принудить партнера присоединиться к своему мировоззрению. Ни к чему хорошему, кроме кровопролития, это не приводит. Основная цель как философии, так и религии – объединить людей. Но, к сожалению, пока это не удается сделать ни философии, ни религии. Я полагаю, возможности у науки больше, но я не приемлю ситуацию, когда мне навязывают свое мнение последователи религиозных учений. Я как врач в своей лечебной практике пользовался данными науки, лечил и общался как с атеистами, так и с верующими. Легче всего было работать с верующими атеистами и истинно верующими в Бога. Тяжелее всего было работать с воинствующими атеистами и воинствующими верующими. Воинствующие атеисты, когда в 1917 году получили власть, стали уничтожать церкви и преследовать верующих. Воинствующие фанатично верующие стараются уничтожить тех, кто не приемлет именно их веру, правда иногда уничтожают самих себя. И Иеговисты, например, фанатично выступают против переливания крови, тем самым губят своих детей и себя. Нет единения между христианами, католиками, православными, протестантами. Нет и в исламе единения ваххабиты, шииты, в иудейской вере, ашкенази, сефарды. Есть еще буддизм, который, по своим взглядам на мир, мне нравится больше всего. Буддисты пытаются познать истину через любовь и радость. Они не боятся и смерти, так как знают, что через какое-то время они опять вернутся в этот мир, правда, в другом образе. Я верующий атеист. Что-то во мне должно измениться. Конечно, если меня под страхом смерти заставят стать верующим, то я, не раздумывая, приму эту веру, Но измениться я могу только тогда, когда появятся факты, которые изменят мою веру. Эта аудиокнига имеет одну цель – искать то, что нас всех объединяет, и оставлять без внимания те незначительные моменты, по которым мы расходимся. Ибо любая вера по своей сути миролюбива, верующие и атеисты – должны пользоваться достижениями друг друга, а не воевать. В цивилизованном обществе не принято обсуждать мировоззренческие проблемы, разве если только с единоверцами и единомышленниками. Мы живем в демократическом обществе, где признана свобода совести. Я могу верить в любого Бога или вообще ни во что не верить. Моя вера, моя мораль – должны удерживать от каких-либо действий или принуждать каким-то действиям только меня, но не другого. Однако все мы должны подчиняться законам, которые существуют на территории того государства, в котором мы живем. Умные люди никогда не противопоставляли веру и науку. Возникает вопрос. А можно быть одновременно и верующим, и ученым? Можно, конечно. Ни одна религия не воевала с наукой, и наука не воевала с религией. Так воина Ясеницкий был одновременно и выдающимся хирургом, и епископом. Оперировал и коммунистов, и верующих. От коммунистов, воинствующих атеистов, он требовал, чтобы они помолились перед операцией. И ведь молились. Нет, чтобы пойти на операцию к худшему хирургу-атеисту. А вот коммунисты его не щадили. Ссылки – увольнения. И народная мудрость советует не увязать в вопросах веры. Это хорошо иллюстрирует анекдот старых времен. Учительница проводит на уроки атеистическую пропаганду и говорит, что Бога нет. Давайте покажем ему кукиши. Все дети дружно показывают, один мальчик не показывает. Учительница спрашивает – Почему он не показывает? Мальчик говорит, «Если его нет, то зачем я буду показывать ему кукиш? А если он есть, то зачем я буду портить с ним отношения?» Известна также следующая притча. Христиане поймали иудея и стали спрашивать, чья религия истинная – иудейская, христианская или исламская? Тот рассказал им байку. У одного мудреца было три сына, и один очень красивый перстень. Он не хотел обижать своих достойных сыновей и заказал ювелиру еще две копии. Они были такие удачные, что ни мудрец, ни его сыновья не могли увидеть разницы. До сих пор идут религиозные споры, но Иудей удачным ответом спас себе жизнь. Вот и цель моей книги – прекратить споры между атеистами и верующими, а также между верующими разных конфессий и использовать достижения каждого из этих направлений. Я верующий атеист ежедневно читаю и использую в своей работе Библию, Ветхий и Новый Завет. Сейчас иногда провожу семинары, где основными моими слушателями являются представители ислама. Стал изучать Коран. Я заметил, что разумные верующие не выступают против меня, инако верующего, а наоборот относятся ко мне с симпатией, когда усваивают, что к их вере я отношусь с уважением. Возле моего дома имеется овощная лавка, владельцем которой является мусульманин. Но основ своей веры он не знал. Как-то мы разговорились, и я ему рассказал, как появился ислам. Теперь, когда я захожу в его лавку, Он сам взвешивает мне товар. Мы с женой и разные национальности, и разные веры. Я верующий атеист, а она христианка. Ее любимый святой Николай Угодник. Я часто разъезжаю, и она заставляет меня читать молитву перед выходом из дома. Я читаю, и даже привез ей икону Николая Угодника. Она спокойно относится к моему атеизму, Полагаю, потому что в нем есть хороший элемент веры и принятие ее права думать так, как ей хочется. Зато во всем остальном у нас полное совпадение. У нас хорошо воспитанные взрослые, самостоятельные, независящие от нас дети и уже три внука и одна внучка. Думаю, скоро будут уже и правнуки. А если бы мы или хотя бы один из нас – были фанатичными в вопросах веры, то, может быть, и прошли бы мимо друг друга, даже не заметив. Таким образом, не вера страшна, а фанатизм и категоричность, ведь ни природа, ни бог фанатиков не создает.